Ядро Никонида. Тигранокерта, окруженная римлянами, могла показаться пантийским орехом в непробиваемой кожуре, и это сравнение давно уже пришло кому-то на ум, сказавшему, что Лукул обломает прогнившие от явств зубы а столицу Тиграна. Напрасно день и ночь били римские тараны, их крутые лбы плющились о гранитную толщу стен. Не помогли и подведенные гелеполы. Они рушились под ударами камней, выбрасываемых гигантскими армянскими катапультами. «Попадись мне грекул, спроекировавший эти стены, я бы его распял на кресте!» — яростно выдавил из себя Лукул. «Я должен взять город до появления Тиграна!» На лице у Мурены появилась улыбка. Ее называли Рыбьей по сходству имени легата с хищницей морей. Солабый с грекулом, точнее, с фессалийцем, поступил иначе. Он бы наградил его и ввел в круг своих ближайших друзей. А как в этих горах оказался фессалит? По пристрастии армян к этому греческому племени. Ведь они считают себя пеластами, фессалийцами, переселившимися сюда вскоре после Троянской войны. Никонит сопровождал моего отца в те годы, когда он попытался улучшить в нашу пользу условия дарданского мира. Потом его переманил к себе Митридат. Он соорудил ему осадные машины и два не стены кизика. А затем его перекупил Тигран, как я уже говорил, по пристрастию к фессалийцам. Мой Геркулес. Не он ли это там, наверху, с прощой? Да, да, это он. Свинцовое ядро, просвистев, упало в нескольких шагах от Лукула и Мурены. — Недурно! — воскликнул Лукул. — Твой знакомец, к тому же, неплохой метальщик. Мурена кинулся к ядру. Подняв его, он наклонился над ним. — Так и есть! — проговорил он, протягивая ядро подошедшему Лукулу. — Никонид приветствует тебя и приглашает в гости. Поверхность свинцового снаряда покрывала послание. Никонида содержавшие сведения о составе гарнизона, о запасах продовольствия, о недовольстве людей, насильственно загнанных в царскую столицу, и о том, что из города ведет подземный ход. Ты прав, сказал Лукул, Ликуя. Тот фисолиец заслуживает награды. Когда пойдет Тигранокерта, я прикажу отлить для него точно такой же снаряд из серебра. Подготовь слова благодарности, которые будут вырезаны на этом снаряде, если это возможно. Постараюсь, но никто не назовет тебя щедрым, мой локул. Ты не прочитал послание до конца. Никонит сообщает, что царская сокровищница находится вон под той башней.